Глава тринадцатая Даже Лэттон не смог бы придумать лучшего способа помучить меня. Как только я нехотя согласилась принять план тессы, она помахала рукой, показывая то на Бремо то на меня, и изрекла. «Вы должны начать вести себя так, будто между вами что-то есть. Надо, чтобы Расмус привык к этой мысли до того, как мы прибудем в Лейтон». И теперь мы с Брэмом сидим на палубе отдельно от остальных, склонившись друг к другу с таким видом, будто мы заняты интимным разговором, хотя это абсолютно не так. «Из этого ничего не выйдет», — тихо говорю я. Я повернулась к размусу спиной, и потому не пытаюсь маскировать свое беспокойство. Но Брэм сидит к нему лицом и вынужден изображать нежность. Он дарит мне ласковую улыбку. «Если продолжать так и дальше, это сработает». говорит он тоном, совершенно не вяжущимся с нежным выражением его лица. «Брэм, это благодаря твоей матушке я переехал в Мидвуд», — перебивает меня он. «Она говорила тебе об этом?» «Я чувствую ком в горле, потому что, хотя я и знаю, о чем он толкует, мне об этом сказала не моя мать. Она редко признавалась в своих добрых делах, и только после ее смерти я узнала, скольким людям она помогла, изменив их жизнь к лучшему». «Нет», — сдавленно отвечаю я. «Не говорила». «Она спасла меня, когда мне было очень тяжело. И самое малое, что я могу сделать, это помочь тебе вернуть ее кости в мидвод, где они должны находиться. Это мой долг перед ней. А что дал Этома? На его челюсти начинают ходить желваки. Мне бы ничего так не хотелось, как заставить его страдать за то, что он сотворил. Но неужели это лучший способ? Тебе нужна моя помощь или нет?» потому что другого варианта я не вижу. «Конечно, нужно просто...» Брэм протягивает руку, заправляет мне за ухо прядь волос, и я умолкаю, не закончив фразу. У меня начинают путаться мысли. Этот жест так мне знаком. Он заполняет ту пустоту, которую я всегда чувствую внутри после видения моего другого пути. «Для нашего зрителя», — тихо поясняет он, «его пальцы замирают, касаясь моего лица». Мое сердце превращается в лед и разбивается на две половины — фантазию и реальность. В одной Брэм любит меня, а в другой играет в любовь. В одной у меня есть надежда на счастье, а в другой нет. Я не должна их путать. Мне необходимо помнить, что реально, а что нет. Я стараюсь играть натурально. Сквозь зубы говорю я. Но как я могу убедить Брэма в том, что с моей стороны это только игра, и в то же время убедить Расмуса в обратном? К тому времени, как наш корабль прибывает в Лейден, Расмус уже закатывает глаза всякий раз, когда видит меня с Бремом. Тесса уверяет, что это хороший знак. Город находится на побережье, и из маленького речного порта мы видим черные прибрежные скалы. На одном из ближайших холмов стоит маяк. Волны бьются о скалистый берег, и вверх взлетают клочья пены и тучи брызг. Здешний пейзаж суров, но красив. «Добро пожаловать на сушу», — говорит капитан корабля, когда мы готовимся сойти на берег. Он машет рукой с плоской кожаной сумкой. «Мне сказали отдать вам это, когда вы прибудете на место. Кто хочет взять у меня эту штуку?» Джейси выхватывает у него сумку, и он усмехается. «Желаю удачи. Увидимся через два дня, когда вам придёт пора возвращаться в столицу». Я поспешно схожу на берег вслед за Джейси, и когда ставлю ногу на причал, у меня перехватывает дыхание. Лейден. Город стекла. Я не бывала здесь с детства. Мой отец привез меня сюда когда-то летом, когда хотел купить матушке подарок на их годовщину — особое окно, которое он заказал. В основном в Лейдене изготавливают изделия из стекла, и он славится своими изумительными витражными окнами — которые развозят во все уголки Костелли и вывозят за границу. «Я хочу, чтобы по утрам твою матушку омывал разноцветный свет», сказал мне отец после того, как мы встретились с мастером. Я тогда закатила глаза. В то время знаки внимания, которые оказывали друг другу мои родители, вызывали у меня острую неловкость, но мои воспоминания о той поездке все равно были полны восхищения. Я помнила, что город красив, но не ожидала увидеть такое. Пирс усеян сотнями стеклянных скульптур. Вот гигантские бирюзовые раковины, внутри которых видны перламутрово-розовые сферы. Вот тонкие фиолетовые водоросли, которые словно колышутся на ветру. Вот из воды выглядывает огромная рыбина, желтая с черными полосками и оранжевыми глазами. А рядом красуется изумрудно зеленый осьминог. По обе стороны от дощатого тротуара сверкают деревья, целиком сделанные из стекла. Тут множество самых разных цветов и оттенков, и все изготовлено так искусно, что на каждом листе можно различить прожилки. Это потрясающее зрелище, и мы несколько минут молча наслаждаемся им, медленно кружась, чтобы увидеть все. Но понадобилось бы несколько часов, чтобы рассмотреть каждую деталь. Над нашими головами летит стая гусей, перекликаясь друг с другом, как будто красоты Лейдона очаровали и их. Ну что, начнем? — вопрошает Джейси. Мы все собираемся вокруг нее и смотрим, как она достает из сумки лист плотной бумаги и читает, что написано на нем. Тейлан нетерпеливо хмыкает. «Что там?» Она сдвигает брови. «Мы должны остановиться на постоялом дворе Ласточкин хвост, а испытание состоится завтра в крепости». Стоящий подле меня Брэм замирает. «Расмус стоит поодаль, но я могла бы поклясться, что видела, как он вздрогнул». «Что собой представляет эта крепость?» — спрашивает Никлас. «Это учебный центр для элиты гвардии», — отвечает Брэм. Но, судя по его тону, речь идет о чем то большем, чем учебный центр. О чем то более зловещем. «Учебный центр? Какого рода?» — спрашивает Тесса. Губы Брема мрачно сжаты. «Давайте просто скажем, что я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о нем с теплотой». «Но ведь от нас не могут потребовать, чтобы мы сражались», — говорит Тейлон. «Для работы в муниципальных советах такие навыки не нужны». «В крепости гвардейцев учат не сражаться, а выдерживать пытки», — отвечает Брэм. «Меня пробирает дрожь, но не от того, что я замерзла. Я плотно запахиваюсь в плащ, и Брэм ловко касается моей лопатки». Ласковый жест, предназначенный для глаз Эрасмуса, наверняка. Мне хочется одновременно истряхнуть его руку и пододвинуться к нему поближе. Но я не делаю ни того, ни другого. Мы стоим в унылом молчании, думая о том, каким может быть испытание, которое должно проходить в таком месте. Я пинаю гальку, она отлетает и падает в реку. — Не берите в голову, — говорит Брэм. — Вряд ли они собираются причинить нам вред. Но его голос звучит напряженно. Мы не можем знать, что уготовили нам Нора и Верховный Совет. «А что нам делать до завтра?» — спрашивает Джейси. «Давайте исследуем город», — предлагает Тесса, говоря фальшиво-бодрым тоном. Я в панике бросаю взгляд на Расмуса, но его лицо остается таким же, как всегда. Тесса направляется в центр города, не дожидаясь наших ответов. Джейси пожимает плечами и идёт за ней. Затем то же самое делают Тейлон и Никлас. Мы с Брэмом идем в самом хвосте. Теперь он положил руку на мою поясницу. От этого мое сердце сначала замерло, а потом пустилось в галлоп. В глубине сознания всплывает воспоминание, его рука, лежащая на том же самом месте, сильная, заботливая. Но это было в другое время, на другом моем пути, и тогда этот жест имел не такое значение, как сейчас. Я ускоряю шаг, и он перестает касаться моей спины. Городская площадь еще великолепнее, чем пирс. Каждое здание и скромное, и богатое, украшено чудесными разноцветными витражами и скульптурами, подобными тем, которые мы видели на Персе. Мы проходим мимо булочной, в витрине которой стеклянная женщина лопаткой достает из раскаленной печи круглый каравай. А перед входом здесь сверкает громадная корзина из стекла, полная стеклянных пирожных. В витринах мастерской переписчика стеклянные ученики сидят, склонившись над листами бумаги. и с их стеклянных перьев стекают стеклянные капли черных черних. Напротив в витрине сапожной мастерской выставлена стеклянная обувь. Туфли, ботинки, сапоги, сандалии разных оттенков бордового, зеленого и синего цветов. Ветер доносит до нас соленый запах моря. Тесса соберет меня под руку. «Я зайду в какую-нибудь лавку и спрошу, где живет мой прежний домашний учитель», — тихо говорит она. «Думаю, он скажет мне, где мы можем найти Эвелину. Иди сейчас в гостиницу вместе с остальными, чтобы оставить там сумки с вещами, а я пойду позже». Она отдает мне свою сумку и сжимает моё запястье, прежде чем торопливо зайти в лавку мясника. Расмус и ухом не ведет. Это лишний раз напоминает мне, что он находится здесь для охраны одной меня». Все остальные не имеют для него ни малейшего значения. Может, я зря мучаю себя этой затеей с Брэмом. Мне не стоит слишком обольщаться, и я это отлично понимаю. Но думая о возможной неудаче, я все равно чувствую, как мои нервы напрягаются до предела. Вполне возможно, что Эвелина переехала отсюда куда-то еще, или же она не пожелает говорить со мной. Я пытаюсь представить себе, какой может быть женщина, которую Лэтом любил. чистолюбивой, бессердечной. состоящий из одних острых углов. такое, которое может посмотреть на меня и сразу же убить, чтобы избавить Лэттема от лишних хлопот. Мы поворачиваем за угол и видим постоялый двор. Большое трехэтажное здание в форме буквы «Л», выстроенное из темного камня с витражами на всех этажах. На мощёном булыжником дворе стайка детей играет в пятнашки, а рядом усталые путники сгружают с повозок дорожные сундуки. Здесь более многолюдно, чем можно было бы ожидать, если вспомнить, как пустынен пирс. Подойдя ближе, я слышу разговоры, ведущиеся на иностранных языках. На Костонском с его долгими гласными, на Новинийском с его отрывистыми согласными. И тут до меня доходит, почему во дворе так много народу. Наверное, эти люди прибыли сюда по морю, а не по шарду. Несколько человек поворачивают головы и смотрят на нас, когда мы идем по двору. и я внезапно осознаю, как странно мы выглядим в наших ярких плащах. Пятеро учеников, изучающих магию костей и почему-то оказавшихся так далеко от столицы, и следующие за ними здоровенный костолом. Когда мы заходим на постоялый двор, его хозяин, маленький худой человечек в очках в круглой металлической оправе, поднимает взгляд и спрашивает. «Вы из замка Слоновой Кости?» «Да», — хором отвечают Никлас и Тейлан. Хозяин снимает два комплекта ключей с доски для ключей, находящейся за его спиной, и протягивает один из них Никласу, а другой мне. Поднимитесь на третий этаж, поверните направо и займите две последние комнаты в конце коридора. После великолепия, которое мы видели в городе, я возлагала на этот постоялый двор большие надежды, но наша комната не оправдывает моих ожиданий. Она тесная, к ее стенам прислонены два матраса весьма сомнительной чистоты, а между ними лежит скатка. От одного взгляда на нее у меня начинает болеть шея. Поверить не могу, что Нора отправила нас в такую даль, но не смогла выделить достаточно денег для того, чтобы никому из нас не пришлось спать на полу. Я бросаю сумку Тессы на один из матрасов, а свою на скатку. Джейси бросает на меня благодарный взгляд. — Спасибо. Не за что. Я в долгу перед ними обеими. Перед Тессой за то, что она помогает мне искать Эвелину. И перед Джейси, потому что ввожу ее в заблуждение относительно моих отношений с Брэмом. Узная она, что Тесси я рассказала свои секреты, а ее оставила в неведении, это бы причинило ей боль. Отдав ей матрас, я хоть немного смягчу свою вину. «Всем привет», — говорит Тейлон, просунув в комнату голову и одновременно постучав по косяку. и показывает большим пальцем на Брэма, стоящего за его спиной. «Мы тут подумали пойти перекусить на первом этаже. Хотите с нами?» Он оглядывает комнату. «А где Тесса?» Джейси закатывает глаза. «Ты только сейчас заметил, что ее нет». «Нас же много», — оправдывается он. И в последние несколько часов все мои мысли были заняты урчащим животом. Она надеялась, что сможет отыскать домашнего учителя, который учил ее в детстве и который переехал сюда несколько лет назад. Объясняю я, радуясь тому, что я могу говорить об этом прямо. Она задержалась, чтобы выяснить, где он живет. «Должно быть, она ускользнула втихаря», — говорит Тейлон. «Я ничего не заметил». Мы с Брэмом понимающе переглядываемся. Если Тейлон, который совсем не наблюдателен, находит исчезновение Тессы подозрительным, что же об этом должен думать Расмус? Брэм хлопает Тейлона по плечу. Я тоже голоден. Давай поедем. Я не ем, а только ковыряю еду. Отламываю кусок от булки, но минуту спустя осознаю, что я скатала из его мякиши шарик, так и не поднеся его карту. рту. Тессы всё нет. Ее нет слишком долго. Мне не следовало принимать ее план. Если с ней что-то произойдет, я никогда себе не прощу. Я то и дело поглядываю на дверь, надеясь увидеть там ее. Расмус стоит в противоположном конце зала, молчаливый, настороженный. Он мог бы помочь мне найти ее. Это бы означало, что мне придется отказаться от надежды встретиться с Эвелиной. Но дело того стоит. Ведь я буду знать, что с Тессой все в порядке. Наконец, напряжение становится невыносимым, и я начинаю вставать. но брэм кладет ладонь на мое плечо и переводит взгляд на дверь тесса ее щеки и нос порозовели от холода когда она видит нас ее лицо расплывается в широкой улыбке значит у нее хорошие вести я облегченно вздыхаю Тейлон вскакивает с места хватает стул стоящий у соседнего стола и подчеркнуто учтиво пододвигает его к тессе а вот и ты мы по тебе скучали Джейси насмешливо фыркает. Ему просто неудобно от того, что он не заметил твоего чересчур долгого отсутствия. Тейлон сердито смотрит на нее. Тебе было вовсе не обязательно об этом объявлять. Тесса смеется и плюхается на стул. Кто хочет понаблюдать, как делают стекла? Это так отличается от того, что я от нее ожидала, что я изумленно смотрю на нее. Она берет с моей тарелки кусочек мяса и кладет себе в рот. «В самом деле?» — вопрошает Никлас. «Каким образом мы сможем это сделать?» Тесса перестает жевать. «Сын моего учителя стал недавно учеником стеклодува, и он пригласил нас в свою мастерскую, чтобы мы могли понаблюдать за его работой». Она пожимает плечами. «Но только если вам всем это интересно». «Мне это интересно», — отвечает Тейлон. «Мне тоже», — добавляет Никлас. Джейси отодвигает свою пустую тарелку в середину стола. Я с вами. Когда? Сегодня вечером, говорит Тесса, слезнув крошку с пальца. Сейчас. Я не могу понять, как это вписывается в план Тесса, но потому, как она изображает беззаботность, мне ясно, что ее предложение – это его часть. Мы выходим из постоялого двора и, пройдя по городской площади, где нас со всех сторон окружает цветное стекло, похожее на ярко окрашенные леденцы, оказываемся в дальней части Лейдена. где здания еще дальше друг от друга и окна сделаны из более простого стекла. Я с непринужденным видом прохожу вперед и оказываюсь рядом с Тессой. Она не поворачивается ко мне, но несколько минут спустя начинает говорить так тихо, что мне приходится напрячь слух. Я тоже заставляю себя не поворачиваться к ней. Эвелина живет к югу от постоялого двора, через две улицы от нас. Ее домик выстроен из розового кирпича и у него белые ставни. а перед ним растет большой дуб. Иди туда вместе с Брэмом, но только после того, как я подам знак». «Ясно», — отвечаю я, чувствуя, как Брэм берет меня за руку. «Я делаю глубокий вдох. Я могу это сделать. Я должна». Стеклодувная мастерская находится на окраине города в здании, примечательном только одним, большим конусом, торчащим на крыше. Когда мы приближаемся к нему, Расмус вытягивает руку, преграждая мне путь. «Подожди». Он скрывается внутри здания и не возвращается уже несколько минут. Наконец он выходит и делает нам знак войти. Мы заходим и оказываемся в тускло освещенном помещении, где так жарко и душно, что я сбрасываю плащ. Остальные тут же делают то же самое. И даже Расмус дергает себя за ворот, словно подумывает тоже снять свой черный плащ. Здесь работает несколько стеклодувов. Одна девушка стоит перед огромной печью, держа в руках длинный металлический стержень, на конце которого красуется фиолетовый шар из расплавленного стекла. Она погружает шар в огонь, словно кормя огнедышащего дракона. В противоположной стороне мастерской мужчина дует в металлическую трубку, и на другом ее конце появляется стеклянный пузырь. «Это зрелище так завораживает меня, что на какое-то время забываю, зачем я здесь». Затем вздрагиваю, осознав, что в этом-то и суть. Тесса придумала идеальный отвлекающий маневр. Расмус стоит у стены такой же зачарованный, как и мы все. Я осторожно вешаю свой плащ на спинку стула, находящегося на краю его поля зрения. Он уже осмотрел эту мастерскую на предмет потенциальных угроз, так что, возможно, теперь его бдительность немного притуплена. Быть может, если краешком глаза он будет видеть красное пятно, ему не захочется открывать глаза от зрелища выдувания стекла. Я медленно отступаю назад. Брем, не дожидаясь разъяснений, оказывается рядом со мной и сплетает свои пальцы с моими. Девушка-стеклодув, стоящая перед печью, вытаскивает металлический стержень из огня и начинает его вращать. Расмус подается вперед, глядя, как стекло принимает новую форму. Тесса бросает на меня многозначительный взгляд. «Иди». Мы с Брэмом, пятясь, выходим из мастерской. Открываем входную дверь, выскальзываем наружу. И пускаемся бежать. Холодный воздух обжигает меня. Холод щиплет мои уши, нос. Я оглядываюсь и с облегчением вижу, что за нами никто не гонится. Во всяком случае, пока. Мы бежим, пока ноги у меня не начинают болеть, а легкие гореть. Мы мчимся, петляя по переулкам, пробегая между зданий. Если Расмус нас не найдет, он не сможет нас остановить. Наконец, мы останавливаемся. Я упираюсь ладонями в колени и набираю в легкие стылы воздух. «Ты в порядке?» — спрашивает Брэм. «Мне не сразу удается вдохнуть достаточно воздуха, чтобы ответить». «Да, а ты?» «Со мной все нормально». «После всего этого ей лучше быть сейчас дома». Я откуда-то знаю, что Брэм сейчас рассмеется, и через мгновение в самом деле слышу его смех. Надеюсь, что так оно и есть. Меня охватывает сладкая тоска. «Готова?» — спрашивает Брэм. «Не очень, но сейчас уже поздно идти на попятный».